«Все это до боли прямо сильно» – Маргарита Алигер. Почти сразу после взятия Берлина Маргарита Алигер закончила поэму «Твоя победа». Не раздумывая, она отнесла ее в журнал «Знамя». Рукопись практически мгновенно прочитал главный редактор Всеволод Вишневский. Первое его ощущение – не только Алигер – а вся молодая советская поэзия, наконец, преодолела стеснительность и подозрительность и приступила к форсированию широкой и трудной реки. Его сильно впечатлило отчаяние и бесстрашие автора. Приведу фрагмент из открытого письма Вишневского «Алигер». Развертывание темы сорок первого года идет широко. Сплетение и чередование пейзажей, деталей, настроений идет очень тонко, искусно. Москва — как живое существо. Вы угадали верно? Так мы ощущали и говорили о Ленинграде. О, конечно, города живые. Дом друзей как контрапункт. Тепло, хорошо. Но мне не ясно, чей это дом — Вернее, не ясна среда. Минутами что-то от Питера, Кронштадта. Семья старого бойца? Кто он, комендант? Кто это, Варвара? Минутами что-то иное. И вот эта историко-литературная неясность, какая-то расплывчатость адреса, что ли расплывчатость среды мешает? В целом поэма идет ведь точно. Я узнал, что это за дом, и все же рисунок ваш по-прежнему мне не ясен. Гостиница «Москва», крепко удачно сделанный кусок. Вместе с тем сдержанность сделанный Москва, если брать прямее, грубее, скажем, была и значительнее, и страшнее. Очень сильно сделано лето 42-го года. Этот зной, это физическое удушье и неимоверная тяжесть переживаний. Эти вопросы, вопросы, вопросы. Неудачно только в этом пейзаже. Они зябли много. Хотя, может быть, где-то в плавнях, болотах под Питером и прочим могли зябнуть и в июле. Встреча сделана замечательно. Счастье и тоска. Я повторяю вам что письмо — это не ответ. Это только несколько слов, которые, может быть, слух я вам бы и не сказал. Так уж у нас водится, что ли. А с трибуны люди говорят по-другому и о другом. «Пейзаж Камы» — спасибо вам. Один из лучших в поэме. 1 октября 1918 года я тонул здесь, когда погиб мой корабль в бою у пьяного бора. «Я выплыл, пробился. Мне так остро вспомнились берега Камы, осень, чистый пейзаж. Да, связь времен. Это очень хорошо, когда тогда отбили эти места, берега у чехов, учредиловцев и прочих. Какая-то ниточка тянется, тайная, к тем, кто смог потом жить в этих местах» не ведая о тех, кто им уготовил в 1918-1919 годах эту возможность. Верное и глубоко место о незнании и непонимании немцами России. На эту тему у нас был разговор с немцами 1 и 2 мая 1945 года в Берлине, в момент подписания капитуляции. Сильно, яростно, торжественно звучит этот всеобщий хор людей, природы, России. «Мы победим!» тут Почти в центре поэми симфония звучит с максимальной всеобщей силой. Потом она переходит к потрясающей еврейской теме и мелодии. Она поднята вами, конечно, сильнее и тоньше, необыкновеннее, чем у всех других писателей за эти годы. Это не библейские проклятия и вопли, не филитона, не плачу стены. Нет, это сложнее, вернее, исторически проникновения. И опять будни, труд, ожидания, муки. Тяжелый с хрипом стук машины войны. Простой быт войны, терпеливый народ, ощущение, наблюдения, фиксация быта, отдача души. Так верны, все время верны. Это и есть литература. Нет цитат, актуальности, клят в знамен. Люди, их правда, тоска, труд, терпение, вера. Шестое ноября. Я помню холодный день в Ленинграде. Под обстрелом, прислонясь к косяку, мы слушали эту речь. С.К. Китлинская, Зонин, я и другие. Вы были, значит, на Каме. Да, точно. Все было связано в узел на Волге. И каждый день в шесть утра первым движением было. Ну... Что Саленград? Глава сжатая, высокого напряжения. Обзор городов задуман широко, интересно, но мне кажется, он менее силен, чем другие главы. Несколько неясно, как с Малахова увидеть моряка в Одессе. Чисто условный прием? Или вы молча переносите действие в Севастополь, не упоминая название Севастополя? Может быть, надо уточнить. «Ленинград, дан чисто условно, с явным креном в 1919 год, подпольщик, агитатор, большевик, у нас дралось в основе новое поколение, и армии на флоте ушел на девять десятых комсомол». Условно, и это картавая речь рабочего под Ленина. И вновь поэма выходит на простор и забирает силу, когда речь заходит о Сталинграде. это жалоба, этот ответ и этот новый повторный пир, третий в поэме, пир бедный, упорный, как изумительно связанный с вестью о Сталинградской победе, пришел на улицу праздник. Как это все органично, слитно, верно, превосходно написано. Тревожно, медленно подготавливается тяжкая весть. В соответствии, видимо, с предчувствиями. Трагические аккорды, замедленность, прорывы сияющей надежды. Вы простите, дорогая, что я касаюсь тут вашей труднейшей темы, но поэма, вы сами позволили это сделать в литературном плане. Мольбы, трагические картины зимних полей битв, ожидания – Вновь трудный ритм, хрип, стугу будних дней и весть. Все это до боли прямо, сильно. Это изменение нашего ощущения мира. И это изменение всех восприятий. И это смещение понятий. И это переоценка ценностей. И это ощущение вины. А я жив. И это тайная радость. А я жив и этот медленный возврат сил, возврат норм, эти духовные уловки и эти рецидивы. Да, вы это поняли. Вывод Вишневского был таким. Вы шагнули вперед, сильно шагнули. Вы потолкнули многих. Впереди выход на поле крупнейших проблем духа, проблем народа и народов, проблем завтрашнего дня человечества. Спора с самим собой, с нациями, с историей. Отправлено это письмо Маргарите Алигер было 31 мая 1945 года. Дальше началась рутинная редакционная работа. Читки в отделах, сбор отзывов, обмен мнениями в редколлегии, работа по замечаниям рецензентов. «Дорогой Алексей!» сообщил 22 июня 1945 года Алексею Суркову заместитель Вишневского критика Анатолий Тарасенков. Посылаю тебе, как мы уже договорились, текст поэмы «Алигер» «Твоя победа». Напоминаю, что обсуждение состоится на квартире у Николая Семеновича Тихонова 25 июня в 7 часов вечера. Очень тебя прошу найти возможность прийти и принять участие в обсуждении. А потом вмешался оргсекретарь Союза писателей Дмитрий Поликарпов. Он обнаружил в поэме «Алигер» идейную крамолу. Больше всего у него замечание было к 18 главе. Но Алигер с помощью опытных редакторов быстро внесла правки. «Посылаю вам», — сообщил 17 июля 1945 года Тарасенков Поликарпову. Восемнадцатую главу поэмы Маргарита Легер в переделанном виде. По-моему, теперь все претензии отпадают. Прошу вас посмотреть и срочно дать свое мнение. Мнение Поликарпова в отношении поэмы Легер не изменилось. Он по-прежнему считал ее вредной. Стремясь предотвратить публикацию поэмы, высокопоставленный функционер бросился в агитпроб ЦК ВКПБ, Там он нашел полное понимание у куратора художественной литературы в ранге заместителя начальника управления пропаганды ЦК Алексея Еголина. Оставалось убедить в идейной порочности поэма «Алигер» кремлевскую верхушку. Маргарита Алигер написала большую поэму «Твоя победа». Отрывки из нее были прочитаны по радио. В полном виде поэма намечалась к напечатанию в журнале «Знамя», номер 5-6 за 1945 год. В поэме имелся целый ряд серьезных политических ошибок, и она к печати не разрешена. Партийный функционер упрекал Алигер в пораженчестве. Иголину не понравился уже зачин, в котором поэтесса недумевала. Как можно было в 1941-1942 годах сдать немцев столько городов? Горя праведным гневом, Комиссар их агитпрома цитировал из «Алигер» вот эти строки. «Мой хороший народ, мой смелый. Как же так? Почему такое? Я хочу ответа простого, причитающегося по праву. Я хочу не сдавать Ростова, на Дону не сдать переправу. Тяжко мне от смутной погоды. Что придумать? Еще не поздно. Как же быть?» Минеральные воды. Разве это возможно? Грозный. Но более всего Иголина возмутила концовка поэмы. Алигер утверждала, что праздник победы продолжительным не будет. Мы его отложим на года. Обращаясь к своим сверстникам, она говорила, «Собирайся, наше поколение, надолго затягивай ремни». Иголин увидел в этом страшную крамолу ведь партийная пропаганда твердила тогда другое, будто после победы в стране сразу воцарится рай. Легер вынуждена была внести в текст поэмы коррективы, однако и новый вариант не всех устроил. «В этой поэме тот недостаток, честно сказала автору Анна Ахматова, что посвящена она вашему убитому мужу, и толкуете вы о нем. А думаете о другом человеке?» И любите сейчас этого другого. Алигер, вспоминал Михаил Ардов, была поражена и признала, что это правда. Но если Ахматову смутили в поэме Алигер любовные акценты, то прожженных партапаратчиков возмутило обращение поэтессы к национальному вопросу. Алигер от первого лица писала, «Разжигая печь и руки грея, наново устраиваясь жить» мать моя сказала: мы евреи как же ты смела это позабыть Реагируя на этот жесткий вопрос лирическая героиня поэтеС ответила: да я смела понимаешь смело было лучезарно все вокруг поэма лигер твоя победа была напечатана в сентябрьском номере знамени за 1945 год. Обрадованная, поэтесса вскоре написала новый цикл стихов «Большие ожидания» и также предложила его родному журналу. «Я заявил 19 апреля 1946 года Вишневский за этого цикла. забыл и Николай Тихонов, но с оговорками. В своем кратком отзыве он сделал приписку. «Можно подумать, что война была прогулкой». Чтобы не создавалось такого ложного впечатления, Тихонов предложил ряд поправок. Редакция и автор их приняли, и подборка была включена в номер 8-9 журнала за 1946 год. А дальше начались проблемы. Многих читателей в знаменских публикациях Элигер зацепила глава «Мы евреи». Поэтесса писала, мы евреи, сколько в этом слове горечи и беспокойных лет. Я не знаю, есть ли голос крови, знаю только, есть у крови цвет. Этим цветом землю обогрела сволочь, заклейменная в веках, и людская кровь заговорила в смертный час на разных языках. Кто-то потом пустил по Москве другой стих, ответ Маргарите Алигер. Молва его авторство приписывала Илье Эренбургу. Поэтесса вспоминал потом в своих мемуарах Бенедикт сорнов как видно, этим своим отрывком попала в нерв, в болевую точку, зацепила какие-то важные струны в сердцах еврейской части своих читателей. Ответ Эренбурга был довольно многословен. Написан он был из рук вон плохо, бросалось в глаза, что стихом самодеятельный автор владеет довольно слабо, да и по смыслу он был весьма далек от того, что мог бы сказать на эту тему. Если бы у него вдруг возникло такое желание, сам Эренбург. Из всего этого длинного ответа в памяти моей удержалось лишь несколько строк, но к ним в сущности сводилось все его как пишут в школьных учебниках «Идейное содержание». Нет, это, наверное, все-таки не так. Главным в том ответе, как я теперь понимаю, была реакция на поднимающуюся волну бытового народного антисемитизма. На вопрос автора поэмы «Чем мы перед миром виноваты?» Эренбург, Багрицкий и Светлов. Вопрос чисто риторический. А стало быть, не требующей никакого ответа, этот мнимый Оренбург отвечал, «Мы виноваты в том, что мы евреи. Мы виноваты в том, что мы умны». И в полном соответствии с этим тезисом заключал свой ответ таким патетическим восклицанием, «И я горжусь, горжусь, а не жалею, что я еврей, товарищ Алигер». Приписываемые Оренбургу стишки были не только глупые, но и как стихи из рук вон плохи. Чистая графомания. Но и Алигеровская поэма, хоть графоманской она не была, тоже не сильно меня затронула. Запомнились мне и даже сильнее других, печаталась в память еще такие ее строки. «Я не знаю, есть ли голос крови, Знаю только, есть у крови цвет. Этим цветом землю обогрила сволочь, заклейменная в веках. И евреев кровь заговорила в этот час на разных языках. Печатались в память. Значит, все-таки затронули? Да, конечно. Но это было литературное впечатление. Хорошая или плохая? Скорее, все-таки плохая. Это была литература, а не жизнь. сорнов «Скуки не было», «Москва», 2004 год. Позже, кстати, выяснилось, что Эренбург был ни при чем. Ответ Маргарите Элигер сочинил бывший пулеметчик, получивший в войну три ранения, Мендель Рашкован. Страшным оказалось другое. Власть почему-то испугалась главы «Мы евреи». Сначала она потребовала изымать ее при всех переизданиях поэмы, а потом и вовсе стала устраивать гонения на тех, кто распространял стихи Алигер в рукописных списках. Уже в 1972 году Алигер рассказывала, как и Зоя, она была продолжением жизни и судьбы моего лирического героя, на сей раз не совершившего никакого подвига, а просто живущего, думающего, страдающего, отдающего себя целиком жизни и людям, вбирающего в себя все, чем живут и дышат люди. Это очень дорогая мне вещь, очень прямая, очень моя. И мне кажется, что она нужна была людям, эта поэма, недаром они до сих пор помнят ее, спрашивают о ней. Будучи напечатана трижды на протяжении 1945-1947 годов, поэма эта в результате грубого и беззастенчивого критического окрика, явление нередкого в литературной жизни первых послевоенных лет, была надолго отторжена от естественного бытия, от контакта с читателем. Советские писатели, Москва... 1972 год, том 4. В разгар борьбы с космополитизмом Алигер написала новую поэму «Красивая меча», которую летом 1951 года напечатал в «Новом мире» Твардовский. Потом эта же самая поэма была предложена для выпуска отдельной книжкой издательству «Советский писатель». Но издатели брать на себя ответственность не рискнули. Они готовую верстку направили в отдел художественной литературы ЦК ВКПБ, а там санкцию не дали. Портаппаратчики предложили большую часть поэмы «Переписать». 2 сентября 1952 года секретариат Союза писателей СССР создал комиссию в составе Константина Симонова, Николая Тихонова, Александра Твардовского и главного редактора советского писателя Николая Лесючевского, которая должна была рассмотреть вопрос о доработке и возможном издании поэмы. Однако ее работа затянулась на полгода. Видимо, все ждали удобного момента а ситуация изменилась лишь после смерти Сталина. О выводах комиссии стало известно 7 апреля 1953 года. В своем заключении она подчеркнула, «Удачей автора является образ главной героини поэмы, девушки Тани. Она раскрывает облик молодой образованной колхозницы, которая в творческом колхозном труде видит смысл своей жизни. Это эмоционально наполненный лирический образ, выразительно показанные и трудовые устремления, действия Тани, и ее общественные и личные чувства в их единстве. Благородно чистые и поэтичный предстает предчитателями «Любовь Тани к Сергею». Очень выразителен и содержателен образ председателя колхоза тети Насти. Он производит большое впечатление. С успехом обрисован ряд эпизодических персонажей, например, учитель, колхозная подруги Тани. Поэма передает пафос творческого колхозного труда. Много в ней удачных лирических мест. Целый ряд глав написан на высоком поэтическом уровне. «Родные места», «Праздник», «Первый дуть», «Горько» и другие. Положительным качеством произведения является разнообразие поэтических средств, которыми пользуется автор. В то же время комиссия отметила, что второй герой романа, Сергей, нарисован менее удачно, в значительной степени умозрительно. Недостатком произведения являлась также поэтическая неравноценность глав. В отдельных главах наблюдалась риторичность и некоторая стилистическая неряшливость. Комиссия работала с автором, помогая ему устранить отмеченные недостатки. В результате этой работы качество поэмы поднялось, повысился поэтический уровень ряда глав, преодолена имевшаяся в них риторичность, произведены значительные стилистические улучшения – Так, например, изменена ранее неудачная концовка главы «Невеста». Существенные правки с заменой текста целыми кусками подверглись главы «Рассказ о победе», «Опять весна», «46-й», «Солдат», «Здравствуй двое». Особенно много введено нового текста взамен прежнего в главах «Битва» и «Крылья». Прежнее название «Тихая минута». Все это, несомненно, улучшило поэму, подняло ее конкретно выразительную силу, придало большую четкость мысли. Один недостаток автору все же не удалось преодолеть. Алигер не смогла сделать более полноценным образ Сергея. Печать умозрительности на нем сохранилась. Однако, учитывая, что этот образ не играет главной роли в поэме, а имеет подчиненное значение, и, принимая во внимание удачи автора в создании основных, главенствующих образов, комиссия находит оправданным существование поэмы в данном виде. Дело критики указать на этот непреодоленный автором недостаток в поэме. Комиссия считает, что в настоящем, доработанном виде поэма «Алигер. Красивая меча» имеет все основания быть изданной отдельной книгой. 8 апреля 1953 года выводы комиссии были направлены секретарю ЦК КПСС Петру Поспелову. На этот раз партаппарат возражать против издания поэма лигер не стал. Ну а дальше Хрущев, по сути, санкционировал в культуре оттепель. Группа либерально настроенных писателей задумала к двадцатому съезду партии выпустить сборник, который потом получил название «Литературная Москва». Осенью 1955 года Алигер была включена в редколлегию этого тома. Кстати, почти сразу писатели запустили в производство и второй выпуск «Литературной Москвы». Но новый альманах пришелся не ко двору. На бедную Алигер обрушился лично Хрущев. И лучшие ее стихи еще лет десять ходили только в списках на что 3 ноября 1964 года указал в своем донесении в Кремль главный комсомольский вожак Сергей Павлов.